одноэтажный с мезонином, окрашенный щеринкой краской и с красной железной крышкой. Впрочем, мог ещё простоять очень долго, был поместителен и уютен. Много было в нём разных чуланчиков, разных пряток и неожиданных лесенок. Водилище в нём крысы, но Фёдор Павлович на них ни в полне сердился. Всё же не так скучно по вечерам, когда остаёшься один. А он действительно имел обыкновение отпускать слуг на ночь во флигель и в доме сам запирался один на всю ночь. Флигель этот стоял на дворе, был обширен и прочен. В нём же определил Фёдор Палч быть и кухне, хотя кухня была и в доме. Не любил он кухонного запаха.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 А в людском флигеле всего только три человека прислуги: старик Григорий, старуха Марфа его жена и слуга Смердяков, ещё молодой человек. Приходится сказать несколько поподробнее об этих трёх служебных лицах. О старике Григории Васильевиче Кутузове мы, впрочем, уже говорили довольно. Это был человек твёрдый и неуклонный, упорно и прямолинейно идущий к своей точке. И если только эта точка по каким-нибудь причинам часто удивительно нелогическим становилась перед ним, как неприложенная истина. Вообще говоря, он был честен и неподкупен. Жена его Марфа Игнатьевна, несмотря на то, что предволи мужа беспрекословно всю жизнь склонялась, ужасно приставала к нему. Например, тотчас после освобождения крестьян уйти от Фёдора Полча в Москву и там начать какую-нибудь торговлюшку. У них водились кое-какие денжонки. Но Григорий решил тогда же и раз навсегда, чтобы баба вряд, потому что всякая баба бесчестна, но что уходить им от прежнего господина не следует, какого бы он там сам ни был, потому что это ихний-то переча долг. Ты понимаешь ли, что есть долг, обратился он к Морфею Игнатьевичу. Про долг я понимаю, Григорий Васильевич. Но какой нам тут долг? Чтобы нам здесь оставаться, того ничего не пойму, ответила твёрдо Марфа Игнатьевна. И не понимай, оно так будет. Впредь молчи. Так и вышло. Они не ушли, а Фёдор Павлович назначил им жалованье, небольшое и жалованье выплачивал. Григорий знал к тому же, что он на барине имеет влияние неоспоримое.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 Но дни побои не испугали бы Фёдор Палча. Бывали высшие случаи, даже очень тонкие и сложные, когда Фёдор Палча сам бы не в состоянии и пожалуй, было определить ту необычайную потребность в верном и близком человеке, какую он моментально и непостижимо вдруг иногда начинал ощущать в себе. Это были Почти болезненные случаи, развратнейший и в сладострастие своем часто жестокий, как злое насекомое, Федор Палч вдруг ощущал в себе иной раз пьяными минутами духовный страх и нравственное сотрясение, почти, так сказать, даже физически отзывавшееся в душе его. Душа у меня точно в горле трепещется в эти разы, говорил он иногда. Вот в эти мгновения он и любил, чтобы подле, по близости, пожалуй, хоть и не в той комнате, а во флигеле, был такой человек, преданный, твёрдый, совсем не такой, как он, неразвратный. который хотя бы всё это совершающее себе спутство и видел и знал все тайны, но всё же из преданности допускал бы это всё, не противился, а главное не укорял и ничем бы не грозил, ни вщем веке, ни в будущем. А в случае нужды так бы и защитил его от кого? От кого-то неизвестного, но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 А коли сердится, ну, тогда грустней. Случалось, но впрочем, чрезвычайно редко, что Фёдор Палч шёл даже ночью во афлигель будить Григория, чтобы тот на минутку пришёл к нему. Тот приходил, и Фёдор Палч заговаривал о совершеннейших пустяках и скоро отпускал, иногда даже с насмешечкой и шуточкой.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 Ацуцу её презрение к нему старику, напротив, всегдашнюю ласковость и совершенно натуральную, прямодушную привязанность к нему, столь мало её заслужившему. Всё это было для старого потаскуна и бессемейника совершенным сюрпризом. совсем для него любившего доселе одну лишь скверну неожиданным. По уходе Алёша он признался себе, что понял кое-что, чего доселе не хотел понимать. Я уже упоминал в начале моего рассказа, как Григорий ненавидел Аделаиду и Ванну. первую супругу Фёдора Палча и мать первого сына его Дмитрия Фёдоровича и как наоборот защищал вторую его супругу клекушу Софью Ивановну против самого своего господина и против всех кому бы пришло на ум мол ведь о ней худое или легкомысленное слово в нём симпатии к этой несчастной обратилось во что-то священное Так что и 20 лет спустя он бы не перенёс от кого бы то ни было даже худого намёка о ней, и тотчас бы возразил обидчику. По наружности своей Григорий был человек холодный, важный, неболтливый, выпускающий слова веские, не легкомысленные. Точно так же невозможно было бы разъяснить в нём с первого взгляда, любил он свою безответную покорную жену или нет. А между тем он её действительно любил, и та, конечно, это понимала. Эта Марфа Игнатьевна была женщина не только не глупая, но, может быть, и умнее своего супруга. а в меньшей мере рассудительнее его в делах житейских а между тем она ему подчинялась безропотно и безответно с самого начала супружества и бесспорно уважала его за духовный верх замечательно что оба они всю жизнь свою чрезвычайно мало говорили друг с другом разве о самых необходимых и кущих вещах важный и величественный григорий обдумывал все свои дела и заботы всегда один так что марфа игнатьна раз навсегда давно уже поняла что в советах её он совсем не нуждается она чувствовала что муж ценит её молчание и признаёт за это в ней ум бить он её никогда не бивал Разове всего только один раз. Да и то, с ихта. В первый год брака Аделаиды Ивановны с Федором Палчем, раз в деревне, деревенские девки и бабы, тогда ещё крепостные, собраны были на барский двор по петь и поплясать. Начали в валузах, и вдруг Марфа Игнатьна, тогда ещё женщина молодая, выскочила вперёд, пред хором и прошлась русскую особенным манером не по деревенскому, как бабы, а как танцевала она, когда была дворовой девушкой у богатых Миусовых на домашнем помещичьем их театре, где обучал актёров танцевать выписанный из Москвы танцмейстер Григорий видел, как прошлась его жена и дома, у себя в избе, через час, поучил ее, потаскав маленько за волосы. Но тем и кончились раз навсегда побои и не повторялись более ни разу во всю жизнь, да и Марфа Игнатьевна закаялась с тех пор танцевать. Детей им Бог не дал, был один ребеночек, да и тот умер. Григорий же, видимо, любил детей, даже не скрывал этого, то есть не стыдился выказывать. Дмитрия Фёдоровича он к себе принял на руки, когда сбежал Аделаида Ивановна трёхлетним мальчиком и провозился с ним почти год, сам гребешком вычёсывал, сам даже обмывал его в корыте. Потом хлопотал он и с Иваном Фёдоровичем, и с Алешей, за что и получил пощечину, но обо всем этом я уже повествовал. Собственный же ребеночек порадовал его лишь одной надеждой, когда Марфа Игнатьевна еще была беременна. Когда же родился, то поразил его сердце скорбью и ужасом. Дело в том, что родился этот мальчик шестипалым, Огидя это, Григорий был до того убит, что не только молчал вплоть до самого дня крещения, но и нарочно уходил молчать в сад. Была весна, он все 3 дня копал грядки в огороде, в саду. На третий день приходилось крестить младенца. Григорий к этому времени уже нечто сообразил. войдя в избу, где собрался причт, и пришли кости, и наконец сам Фёдор Пауч, явившийся лично в качестве восприемника, он вдруг заявил, что ребёнка не надо бы крестить вовсе. заявил не громко, в словах не распространялся, еле выцеживал по словечку который котупо и пристально смотрел при этом на священника. "Почему так?" с весёлым удивлением осведомился священник. "Потому что это дракон", пробормотал Григорий. "Как дракон? Какой дракон?" Григорий промолчал некоторое время. Смешение природы произошло. Проберматолон хоть и вещь мане ясна, но очень твёрда и, видимо, не желая больше распространяться. Посмеялись все, разумеется, бедненького ребёночка крестили. Григорий молился, укупели усердно, но мнения своего о новорождённом не изменил. Впрочем, ничему не помешал, только все 2 недели Как жил болезненный мальчик, почти не глядел на него, даже замечать не хотел и большую частью уходил из избы. Но когда мальчик через 2 недели помер от молочницы, то сам его уложил в гробик, с глубокой тоской смотрел на него. И когда засыпали неглубокую маленькую его могилку, стал на колени и поклонился могилке. в земле. С тех пор многие годы он ни разу о своём ребёнке не упомянул. Да и Марфа Игнатьевна ни разу при нём про ребёнка своего не вспоминала. А когда с кем случалось говорить о своём деточке, то говорила шёпотом, хотя бы тут и не было Григория Васильевича. По замечанию Марфы Игнатьевны, он с самой той могилки стал по преимуществу заниматься божественным читал чтец Еменей больше молча и один каждый раз надевая большие свои серебряные круглые очки редко читал вслух разве великим постом любил книгу Иова добыл откуда-то список слов и проповедей богоносного отца нашего Исаака Сирина читал его упорно и многолетно почти ровно ничего не понимал в нём но за это-то, может быть, наиболее ценил и любил эту книгу в самое последнее время стал прислушиваться и вникать в хлыстовщину Но что по соседству оказался случай. Видимо, был потрясён, но переходить в новую веру не заблагорассудил. Начётливость от божественного, разумеется, придала его физиономии ещё пущую важность. Может быть, он склонен был к мистицизму? А тут как нарочно случаи появления на свет его шестипалого младенца и смерть его совпали как раз с другим весьма странным, неожиданным и оригинальным случаем, оставившим на душе его, как однажды он сам впоследствии выразился, печать. Так случилось, что в тот самый день, как похоронили шестипалого крошку, Марфа Игнатьна, проснувшись ночью, услышала словно плач новорождённого ребёнка. Она испугалась и разбудила мужа. Тот прислушался и заметил, что скорее это кто-нибудь стонет, женщина будь то бы. Он встал, оделся. Была довольно тёплая майская ночь. Выйдя на крыльцо, он ясно услышал, что стоны идут из сада. На сад был на ночь запираем со двора на замок. Папа ж в него, кроме этого входа, нельзя было, потому что кругом всего сада шёл крепкий и высокий забор. Воротясь домой, Григорий засветил фонарь, ужел садовый ключ и не обращая внимания на истерический ужас своей супруги всё ещё уверявший, что она слышит детский плач и что это плачет, наверное, её мальчик и зовёт её молчи пошёл в сад. Тут он ясно уразумел, что стоны идут из их баньки, стоявшей в саду недалеко от калитки, и что стонет вжа правда женщина отворив баню он видал зрелище пред которым остолбенел городская уродивая скитавшаяся по улицам и известная всему городу по прозвищу лезавета смердящая забравшаяся в их баню только что родила младенца младенец лежал под ней а она помирала подле него говорить ничего не говорила уже потому одно что не умела говорить но всё это надо бы разъяснить особо